Глава двадцать пятая. Откровение Я ожидала ночи, как казни. Дневная стычка с мужем отчетливо показала, что я не в состоянии противиться его чарам. Как бы ни злилась на него, сколько бы ни твердила, что ненавижу, а тело все равно поступало по-своему, стремясь к нему и откликаясь на него. Его реакцию я не в силах изменить. Я до последнего тянула со снятием барьера, прячась за него словно за щитом. Корвин уже пришел, а Барьер все еще был на месте. «Мы же договорились», — указал он на него. «Или ты хочешь нарушить слово?» «Нет», — скрипнула я зубами. На душе было паршиво, когда велела Барьеру пасть. Теперь между нами ничего нет, и я беззащитна. «Что дальше?» Я вздернула подбородок, скрывая страх за нахальством. «Принудишь меня к близости?» «Ты правда так плохо обо мне думаешь?» Нахмурился Корвин. Желая я так поступить, взял бы тебя еще днем. Ты, кстати, не особо сопротивлялась». «Ты привязал меня?» «Твои руки были свободны», – парировал он. «Но все остальное было обездвижено». Корвин хотел ответить, но потом тряхнул головой, сбрасывая на вождение. «Я не пойду у тебя на поводу. Я пришел не ссориться». «Зачем тогда?» «Ради разговора». Поговорить мы могли и в другом месте. Для этого не обязательно ложиться в одну кровать. Как иначе мне заставить тебя выслушать меня? Здесь, наедине, тебе придется это сделать. И потом я надеялся, разговор перерастет в нечто большее. Муж покосился на ложе и усмехнулся. Но все по порядку. Я задохнулась от его наглости. Нет, он неисправим. Но до чего притягателен в этой своей непоколебимой уверенности. Итак, начнем. Корвин полез зачем-то во внутренний карман сюртука, и я напряглась. Он вытащил маленький флакон с бурой жидкостью. «Я ничего пить не буду», — предупредила на всякий случай. «Это для меня». Он продемонстрировал флакон, зажав его между большим и указательным пальцами. «Узнаешь?» Я прищурилась. Жидкость выглядела знакомой. «Что это?» «Сыворотка откровений. Ты принимала ее во время свадебного обряда. Я вспомнила солоноватый привкус на языке и то, как правдиво ответила на вопрос. Сыворотка вытянула из меня то, что я сама еще не до конца осознала. И все-таки она не ошиблась. «Что ты намерен с ней делать?» «Принять?» Корвин зубами вынул пробку и выплюнул ее на пол. «Я выпью сыворотку откровений, а ты спросишь меня, о чем пожелаешь, в том числе о моих чувствах». «Ты сказала, что не доверяешь моим словам, потому что я лжец. Так вот, теперь я не солгу». Я не верила глазам. «Корвин ради меня примет сыворотку откровений». «Невероятно». Муж, видя мое замешательство, переспросил. «Ты готова?» Я смогла лишь кивнуть, и он тут же осушил флакон до дна, а потом протянул его мне. «Возьми. После проверишь, действительно ли там была сыворотка откровений». Не хочу, чтобы у тебя остались сомнения. Он все учел. Я спрятала флакон за пояс. Если он рассчитывал, что откажусь от проверки, то зря. Подожди минутку, — сказал Корвин. Я занервничала. У меня столько вопросов, голова кругом. Действие сыворотки ограничено несколькими минутами. Надо уложиться в это время. Придется выбрать самое важное. — Спрашивай, — кивнул мужчина. — Я готов. Я растерялась, но потом, взяв себя в руки, произнесла. «Почему ты отвергаешь свои чувства? Почему не позволяешь себе любить?» «Хороший вопрос. С места сразу в карьер», — хмыкнул муж. «Все просто. Обидеть и причинить боль может только тот, кто тебе не безразличен. Когда любишь, то беззащитен». «То есть любовь — это уязвимость?» «А разве нет?» Я повела плечами. На это нечего возразить. Я и сама ощущала себя слабой рядом с Корвином. Не любовь ли источник моей беспомощности?» «Спроси меня, что я к тебе чувствую», – посоветовал муж. Я сделала, как он велел, и в ответ услышала много откровений. «Я не знаю, как правильно назвать свои чувства», – честно признался он. «Просто потому, что никогда не испытывал ничего подобного. Мне не с чем сравнить. Но я бы все отдал за тебя». За твои мысли, за улыбку, за то, как смешно ты морщишь носик, когда чем-то недовольна. За счастье быть рядом с тобой, касаться тебя, даже просто видеть. За звонки голос, за серебро твоих волос. Отдал бы свои земли и титулы, это и многое другое за твою любовь. Мне ужасно не хватает тебя. Эта потеря жжет меня изнутри, подобно пламени. Невыносимая боль. На самом деле очень противоречивое ощущение. Я совру, если скажу, что рад им. До встречи с тобой я был счастлив и не знал страданий. Ты обвиняешь меня в своих муках? — возмутилась я. Я всего лишь говорю правду, — развел он руками. Проклятую сыворотку не обманешь. Но зачем ты пытался убить меня при помощи духов? Я этого не делал. Допустим, — кивнула я. Почему не сказала о своих чувствах раньше? Отец запрещал чувства считал их слабостью. Это сделало его великим главой и теургом, а я всегда хотел походить на него и боялся разочаровать. Увы, отец благоволил не мне. Его любимчиком был Теодор. Чего бы только отец не отдал, чтобы поменять нас местами, но это невозможно. И за это он ненавидел меня так же сильно, как любил младшего сына. «Постой», – перебила я. «Но Тео говорил, что это ты был любимчиком Сира Алистера». «А он был под сывороткой откровений, как я», — резонно уточнил Корвин. «Проклятые духи! Если во флаконе действительно сыворотка, то все переворачивается с ног на голову. Завтра первым же делом проверю содержимое флакона». «Ты убил отца!» — сочла нужным уточнить, пока сыворотка еще действует. «Смерть Сира Алистера не давала мне покоя. Есть в ней некая тайна, которую я хотела разгадать. Я боялась, что его убила мама». У нее был мотив и посерьезнее, чем у многих. Нет, и я без понятия, кто это сделал. Расследование ничего не дало. Я прикусила губу, обдумывая новую информацию. Корвин тем временем спешил излить душу, пока сыворотка еще работает. А может, она уже выветрилась, но ему требовалось выговориться, убрать между нами последние недомолвки. Я подозревала, все это он мог сказать и без сыворотки, а принял ее с одной целью чтобы я ему поверила. «Всю свою жизнь я пытался заслужить чужое одобрение и любовь», произнес он. «Но всегда безрезультатно. И я привык, что меня никто не любит, даже родной отец. Теперь понимаешь, как сложно мне дается признание. Ведь речь идет не только обо мне, но и о будущем клана. О благодати и силе Тиурга. И все это я отдаю в твои руки. Тебе решать, как поступить со мной». Высказав все, что у него на душе, Корвин ушел, чем окончательно поставил меня в тупик. К чему был спектакль со схваткой? Ради чего он заключал новые пари, если не планировал спать со мной в одной кровати? Кажется, он изначально собирался принять сыворотку и просто хотел, чтобы в момент откровенного разговора между нами не было преграды в виде барьера духов. Его поступок впечатлил меня, а слова о любви, которые он говорил, до сих пор звучали в голове. Мне отчаянно хотелось ему верить. Ничего так не желала, как быть с этим мужчиной. Но теперь на моих плечах лежала ответственность за серый клан. Коснись дела меня одной, я бы немедленно бросилась за Корвином. Но обязательства перед другими не позволили сделать и шага. Прежде узнаю, что было во флаконе, а уже потом приму решение. Если там действительно сыворотка откровений, у нас с Корвином есть будущее. Конечно, легко не будет. Я не брошу серый клан ни ради мужа, ни ради благодати. Мое место здесь. Без меня клан обречен на вымирание, и мой долг его спасти. Кроме меня это сделать просто некому. Но можно поискать компромисс. Ведь и для Корвина его клан также важен. Он поймет меня. Утром я первым делом отправилась в лабораторию. Там отдала флакон главному алхимику, велев немедленно разобраться с его содержимым. На дне осталось несколько капель жидкости. Хватит для анализа. Видя, что я не ухожу, алхимик уточнил. «Вы будете ждать результата здесь?» «Да», — кивнула. «Поторопитесь, пожалуйста. Это вопрос жизни и смерти». Согласна, прозвучало пафосно, но для меня это именно так. Не знаю, как дождалась утра, а не подняла алхимика посреди ночи. Видя мое нетерпение, он немедленно приступил к делу. Смешивал, выпаривал, смотрел на свет, то и дело кидая на меня взгляды. Мое присутствие жутко его раздражало, но я не могла уйти без ответа. Не могла, и все тут. «Что вы ожидаете там найти?» В какой-то момент поинтересовался он. «У вас есть подозрение о том, что было во флаконе?» «Нет», — солгала я. Не хотелось подсказывать ответ. Пусть сам установит истину. На анализ ушло около часа. Я вся извелась, когда алхимик наконец заявил, что есть результат. «Ну?» Я перегнулась через стол, от нетерпения постукивая пяткой по полу. «Что там?» «Состав сложный, я бы сказал, с примесью магии. Сперва подумал, что это яд, проверил на вредные вещества, но их здесь нет». «Вы издеваетесь?» — не выдержала я. «Просто скажите, что в этом треклятом флаконе?» «Сыворотка откровений». Обиженно поджав губы, проворчал алхимик. Я с размаху плюхнулась на стул. Хорошо он стоял прямо за мной, а не то повалилась бы на пол. «Сыворотка откровений», — повторила шепотом, а потом расхохоталась. То был смех облегчения, но алхимик явно счел меня ненормальный. Я его не винила, сегодня действительно веду себя странно. «Благодарю», — отсмеявшись, сказала я. «Вы не представляете, как много для меня сделали». «Я навек ваша должница!» Последняя выкрикнула уже на бегу. Я торопилась к мужу. Сейчас, когда знала наверняка слова Корвина не ложь, хотела как можно скорее увидеть его, сказать, что испытываю то же самое, разделить, наконец, с ним то чудесное, волшебное чувство, что давно владеет мной, а теперь и им.